Глава 5. Идеал. Когда они входили в город, Дебона предупредил их, что городские здания собирали в большой спешке, так что не стоит надеяться на строгую планировку. Однако его предостережение не подготовило их к тому, что они увидели. Казалось, здесь вообще отсутствует какой-либо порядок. Дома были составлены в ряды как попало, проходы между ними Слово улица было неуместно. Узкие и забитые народом, фасады напоминали то античность, то барокко. Однако здесь было светло. Каменные домов и булыжники мостовой мерцали собственным светом, освещая проходы и превращали самую обычную стену в настоящий шедевр из светлого цемента и яркого кирпича. Этому сиянию города как нельзя более соответствовал вид его обитателей. Их наряды отличались тем смешением строгости и ослепительного блеска, которое Кэлы и Сюзанна уже распознавали как особенный стиль еснавицев. Здесь, в самом урбанизированном месте Фуги, этот самый стиль достиг новых высот. Повсюду встречались самые поразительные облачения и удивительная экипировка. Жилет от делового костюма с площора, сшитый крошечными колокольчиками, Закрытое платье под самое горло, настолько не отличимое по цвету от человеческой кожи, что его обладательница казалась голой. У окна одного дома сидела девушка, и разноцветные ленты вились вокруг её головы, хотя в воздухе не было ветра. Дальше по той же улице им попался мужчина в мягкой шляпе, на вид сплетённой из его собственных волос. Он разговаривал со своей дочерью, А его сосед в верёвочном костюме, стоя в дверном проёме, что-то опел своему псу. Этот стиль, естественно, порождал антистиль. Например, они встретили двух женщин, негритянку и белую, пробежавших мимо практически голыми, если не считать панталон на подтяжках. Горожанам явно нравился собственный вид, но заботая о внешности, они не ограничивались. Все были заняты делами и не имели времени праздно слоняться по улицам. Однако обитатели Изеала отвлекали от дел безделушки, явно созданные в конце 20-го столетия. Без сомнений, подарки от элитного отряда Пророка эти игрушки лишатся своей привлекательности через несколько дней, как и все обещания Шэдоу. Не стоит задерживаться и объяснять местным жителям, что блеск ненужных вещиц унижает их. Скоро они сами поймут, что любой подарок этого человека бесполезен. — Я отведу вас к лжецам, — сказал Дебона, прокладывая путь через толпу. — Там мы поедим, а потом пойдем дальше. Уличные звуки привлекали внимание чокнутых. Из окон и из панели долетали обрывки разговоров, песни, порой из радиоприемников, и смех. Ребенок ревел на руках матери. Какое-то отрывистое тявканье послышалось сверху. Кэл поднял глаза и увидел павлина, важно вышагивавшего по высокому балкону. — Куда же он подевался? — воскрикнула Сюзанна, когда Дебона в третий или четвертый раз исчез в толпе. — Он чертовски суетливый. — Мы должны верить ему. — Нам нужен проводник, — сказал Кэл. Он заметил мелькнувшую в толпе белобрысую голову. «Туда — Туда. Они завернули за угол. И в этот миг из запруженного народом переулка донесся крик такой пронзительный и горестный, будто там произошло убийство. Он не заставил толпу замолчать, но всё-таки люди затихли на время. Когда эхо крика замерло, Кэла и Сюзанна сумели разобрать слова. Дом ка при сожгли. Не может быть, произнёс кто-то. Ропот слышался со всех сторон по мере того, как распространялась весть. Но он не мог заглушить слова вестника. Дом сожгли, настаивал он, и перебили совет. Кэл пробился вперёд через толпу и увидел человека, который выглядел так, словно действительно только что пережил трагедию. Он был покрыт копотью и грязью, по его лицу текли слёзы, когда он повторял свою историю, точнее, её краткое изложение. Протестующие голоса постепенно смолкли. Никто уже не сомневался, что вестник говорит правду. Сюзанна задала самый простой вопрос: "Кто это сделал?" Вестник поднял на неё глаза. "Пророк", выдохнул он. "Это сделал пророк". После этих слов толпа взорвалась. Проклятия и ругательства сотрясли воздух. Сюзанна повернулась к Эл. "Мы слишком долго шли", сказала она со слезами на глазах. "Господи, Кэл, мы должны были быть там. Мы бы не успели", произнёс кто-то рядом с ней. Это снова появился Дебона. Не вини себя, сказал он, а потом прибавил: или меня. И что теперь? спросил Кэл. Мы ищем негодяя и убьём его, ответила Сюзанна. Она взяла Дебона за плечо. Ты покажешь нам дорогу. Конечно. Он развернулся и повёл их прочь из толпы, окружившей рыдающего гонца. Скорее стало ясно, что новость облетела весь город. Песни и смех умолкли. Несколько человек смотрели на полоску неба между крышами, словно ожидали увидеть молнию. Выражение их лиц напомнило Келу лица людей с Чарлз-стрит в день, когда разразился ураган, озадаченные, полные невысказанных вопросов. Судя по обрывкам разговоров, люди спорили о случившемся. Одни утверждали, что все в доме Капра убиты, другие настаивали на том, что есть выжившие. Но несмотря на противоречия, главное никто не оспаривал. Пророк объявил войну тем, кто осмелится бросить ему вызов, а его приспешники начали прочёсывать фугу в поисках неверующих. "Нам надо выбираться из города, сказала Сюзанна, пока они не добрались сюда. У нас маленький мир", заметил Дебона. "Им потребуется совсем немного времени, чтобы пройти его насквозь, если они достаточно хорошо подготовлены". Да, в этом нет сомнений, сказал Кел. Обитатели города не впадали в панику. Никто не пытался собирать вещи и бежать. Нас преследовали и раньше, было написано на помрачневших лицах горожан. Скорее всего, будут преследовать и дальше. К чему суетиться? Через несколько минут трое путников выбрались из города и оказались в чистом поле. Жаль, что так быстро пришла пора расставаться, сказала Сюзанна Дебона. Но с чего бы нам расставаться? Мы должны остановить пророка, объяснила Сюзанна. И мы сделаем это. Значит, я отведу вас туда, где он находится. Куда? спросил Кэл. К небесному своду, уверенно ответил Дебона. Это старинный дворец. О нём и говорили на улицах. Разве вы не слышали? И это совершенно логично. Ему необходимо занять свод, если он собирается стать правителем. Не успели они отойти от идеала, как Дебона остановился и указал на поднимавшуюся с другой стороны долины столб дыма. Что-то горит, сказал он. Будем надеяться, что это шедуэл, отозвался Кел. Мне кажется, я должен узнать о нём больше, заметил Дебона. Если уж мы собираемся прикончить негодяя, они рассказали ему всё, что знали сами. Вы слишком мало. Как странно, сказал Кел. Мне кажется, что я знаю его всю жизнь, а ведь на самом деле прошло меньше года с того дня, как я впервые увидел его. Тень падает куда угодно, вставил Дебона. Я твёрдо в этом убеждён. Старбрук часто говорил, что рядом с вихрем есть такие места, где прошлое наслаивается на будущее. Кажется, я был в одном из таких мест, сказал Кел, когда попал сюда в первый раз. И на что оно похоже? Кел покачал головой. спроси о чём-нибудь полегче, отозвался он. Дорога привела их в болотистую местность. Они пробирались по грязи, перепрыгивая с камня на камень, а в разговорах пришлось забыть из-за лягушек, распевавших в камышах. На середине болота до них донёсся шум автомобильных моторов. Они позабыли об осторожности и ринулись на прямик, утопая по щиколотку в пропитанной водой почве, а лягушки, крошечные слогть большого пальца, и алые буттамаки сотнями выпрыгивали у них из-под ног. Выбравшись из болота, Кэл залез на дерево, чтобы осмотреть местность. С высоты он увидел вереницу машин, направлявшихся в сторону города. Этим автомобилям не требовалась дорога. Они прокладывали себе путь с помощью мощных колёс и множества лошадиных сил. Птицы взлетали с их пути, животные, те, что были поправрнее, рассыпались в стороны. Сюзанна спросила снизу: "Что ты там видишь?" "Кажется, это подразделение Хоберта". "Хоберта?" Через секунду она оказалась на дереве рядом с ним и сдвинулась на самый край толстой ветки, чтобы листья не закрывали обзор. "Точно." — Он. — Сузанна, как показалось Кэлу, обращалась к себе самой. — Господи, он! — она обернулась. В ее глазах появился лихорадочный блеск, который Кэлу совсем не понравился. — Дальше пойдете без меня, — сказала она. Они спустились на землю и принялись спорить под деревом. — У меня к Хобарту дело. Вы идите дальше. Я разыщу вас, когда разберусь с ним. — А твое дело не может подождать? — спросил Кэл. Нет, твёрдо отрезала она. Нет, не может. Он забрал книгу, которую подарила мне Мими, и я хочу получить её обратно. Сюзанна видела, что на лице Кала появилось задаченное выражение, и раньше, чем он успел высказаться вслух, услышала все его возражения по поводу расставания. "Их главная цель, Шэдуэл", сказал он. "У них нет времени отвлекаться на что-то ещё, кроме того, с книгой, если это на самом деле книга". «Ничего не случится и завтра». Все это, конечно же, было совершенно верно. Но где-то в глубине души Сюзанна чувствовала, что нездоровый интерес Хобарта к книге не случайен. Возможно, страницы содержат в себе некое знание, и его можно использовать в предстоящем столкновении с врагом — знание, зашифрованное в обычном «жили-были». Сам Хобарт явно верит в это, а враги всегда чувствуют тебя... «Иначе с чего бы им становиться твоими врагами?» «Я должна вернуться», — сказала она. «Это не обсуждается». «Тогда я пойду с тобой». «Я разберусь с ним сама, Кэлл», — возразила Сюзанна. «А вы оба отправляетесь к небесному своду. Я разыщу вас, когда верну книгу». Она говорила абсолютно уверенно, и он понимал, что спорить с ней бесполезно. «Что ж, будь осторожна», — произнес он, обнимая ее. «Береги себя». И ты тоже, Кел, ради меня. С этими словами Сюзанна ушла. Дебона слушал их разговор, настраивая приёмник. Он спросил: "А разве мы не пойдём с ней?" "Нет", ответил Кел. "Она хочет идти одна". Дебона скривил насмешливую гримасу. "У неё что, свидание?" спросил он. Что-то вроде того. Сюзанна вернулась тем же путём, каким они вышли из города. Она ощущала прилив энергии и радости, и причины этого были ей не вполне понятны. Может быть, ей просто хотелось поскорее покончить с Хобертом, или она искала встречи с ним, потому что он превратился в некое зеркало, глядя в которое можно лучше узнать саму себя. Когда Сюзанна снова оказалась на улицах Идеала, опустевших, поскольку теперь горожане разошлись по домам, она надеялась, что Хоберт чувствует её приближение. Что от её приближения сердце врага бьётся быстрее обычного, и у него потеют руки. А если он ещё ничего не чувствует, она заставит его